Глава вторая. Важность бессонницы. Часть первая. Райнер Алиот глубоко вздохнул. Затем пробормотал усталым голосом. «Ну, я снова король, не так ли? Я сделаю все возможное для страны, разве не так бы сказал Сион?» По-любому шастает по Роланду и кричит во все услышание. Однако это место было не Роландом, это была Народная Республика Сфелиот. Эта страна была немного странной, почему-то сейчас здесь царили три короля. Итак, было три короля. Один из них – королева лазурной принцессы по имени Пиа Варлиера. Другим королем являлся глава мошеннической организации под названием Фьюрел Групп, с которым Рейнер повстречался когда-то давно, а также глава нынешней Народной Республики Сфелиет – Войс Фьюрел. И последним был райнер Люд, называемый королём демонов. Но сейчас Рейнер стенал. «Я не хочу работать! Разве этого недостаточно? Мне не нужны корона и трон!» «Я на пенсии! Это невозможно! Я точно умру!» Он жаловался, пока вокруг нарастала кипа документов. Затем, садясь рядом с этим, Кефар сказала, что ему ещё нужно поработать над документами. Ей не следовало спать слишком много вчера. Она смотрела на него со счастливым лицом, обрамлённым копной красных волос. «Райнер, ты жалуешься каждые 30 минут?» Она засмеялась. Смесина выглядела очень счастливой. Кстати, так как Райнер был удостоен титула короля... Ему полагался тронный зал и секретная комната, кабинет. Тут было пять столов, за которыми можно поработать, и книжные полки с необходимыми документами и книгами, но Рейнер не использовал стол, он работал на кровати вместо трона, там же, где и спал. Он работал почти до потери сознания, кровати и окрестности были завалены бумагами, а потом так и уснул, а когда проснулся, вокруг был порядок. Кроме того, работа, которую он собирался закончить, была завершена и была собрана таким образом, чтобы было легче понять, что к чему. И сама комната теперь больше походила на покои короля. «Что это такое?» «А?» «Зачем убирать в моей комнате после того, как я тут всё разбросал?» «А, не волнуйся, мне нравится убирать». «Но...» «Я не убирала в комнате Райнера даже во времена военной спецшколы Роланда». «Это верно». «Потому что Райнер вообще никогда не убирает». Кефар посмотрел на него и улыбнулась с лицом, которое напомнило ему о тех днях. «Воспоминания о несколько годичной давности». Райнер, Кефар и этот Сион все еще студенты. Тони и Файла — воспоминания о тех времен, когда друзья были живы. В то время Сён улыбался чуть более невинно. Он внезапно вспомнил об этом, но затем вернулся в реальность и сказал Кефар. «Я имею в виду, Кефар не так много спит. Так почему бы нам не попросить Войса нанять уборщика? Он заплатит. Я же ему нужен. И он попытается меня использовать». Но Кефар засмеялась над этим. «Нам не нравится работать на Райнера». А затем с немного взволнованным взглядом она продолжила. «А, или этот беспорядок?» а, «Нет, никаких проблем». «Хорошо. И не волнуйся о других. Ты сам должен немного поспать». «Райнер, ты очень сильно переутомляешься с тех пор, как вернулся из той башни. Я возьму на себя текущую работу, так что поспи немного». Она волновалась о нём. Райнер посмотрел на неё со смешанными чувствами. «В предыдущем кабинете, в кабинете Роланда, где они с Сионом проводили много времени вместе...» Все он так много работал, что потерял счёт времени, потому что он был человеком, который любит работу так сильно, что мог думать только о ней. «Теперь я собираюсь работать весь день с утра до ночи». «Ещё. Этот Райнер. Ты спишь?» а «Ладно, отдохни немного. Нам предстоит работать три ночи кряду Будет не до сна». и «Ещё. Доброе утро, Райнер. После двух часов сна ты не мотивирован на работу, которую тебе нужно сделать?» Хотя он лишь угрожал, Райнер каждый день кричал о помощи. Рейнер посмотрел на Кефар, которая беспокоилась о нём. «Я чувствую себя Сионом. Так много беспокоюсь о работе». Он нахмурился, Кефар улыбнулась. «Таков Рейнер. Он же теперь король. Эээ, -э, вау, это очень отвратительное лицо. Мне это не нравится но <с> Рейнер, <Muy goodaya> разве это плохо для Рейнера быть похожим на Сиона? Давным-давно он был человеком, который понимал и поддерживал тебя. А потом появились мы, верно? Мы вместе сможем помочь Сиону» у нас есть Райнер, и все вместе мы справимся. Райнер нерешительно кивнул. Он посмотрел на свою ладонь, его рука держала руку Сиона в той башне. Рука, которая ударила Сиона по лицу, у него было такое плачущее выражение лица, он был так слаб и одинок. Райнер думал, что это достигнет его сердца, казалось, что он сможет вернуть его, но потерпел неудачу. Райнер ужасно сожалел об этом. Там не было много возможностей, Но всё же он попытался достучаться до него, указать ему на важные моменты. Поэтому он активно работает с тех пор. Если у него появится ещё один шанс, он не упустит его, не повторит ошибку снова. Кефар вывела его из задумчивости словами. «Но никто не сможет спасти короля, если он едва держится на ногах и страдает от недосыпа. тебя не помешает поспать?» А Райнер посмотрел вверх. «Поспать? Да-да. Увидимся». Слушая, как Кефар смеётся, Райнер тоже засмеялся и рухнул в постель. К этому моменту он уже долго не спал, поэтому мгновенно почувствовал усталость. «Поспи, хорошо?» — сказал кефар. «Ммм...» — пробормотал Райнер в ответ. Он уставился в потолок своими проклятыми глазами. Глаза, называемые копирующими глазами, альфа-стигма, которые все ненавидят. Он всегда думал, что не сможет никого коснуться, обладая такими глазами. Думал, что такому монстру не стоит жить. Каким-то образом вокруг него стало полно друзей. Кто-то даже говорит, что он будет одинок без него. Кто-то сказал ему, что то, что он монстр, не имеет значения. И в качестве дополнительного бонуса, товарищ, которому он хочет помочь, Сион был монстром с тьмой глубже его тьмы. «Эй, его кровь была золотой». А Рейнер тихонько засмеялся, вспоминая золотую кровь, которая потекла изо рта Сиона, когда он ударил его. «Ох уж этот скрытный Сион. Им так много нужно рассказать друг другу. Им это необходимо, поделиться своими чувствами, рассказать, что важно. Но изначально, найдя кучу оправданий, Райн разбежал, прежде чем попытаться. Посылая слабые сигналы СОС, он убежал, крича в надежде, что кто-то заметит его. Его поймал Сион, поймал Акифар и поймал феррис. «Ты, вероятно, думаешь, что ты одинок. Если это так, мы останем твоими друзьями». Он был пойман в их сети». Изначально он замкнулся в себе, не хотел открывать душу. И он заметил проблемы Сиона слишком поздно. Теперь будет трудно вернуть его. В конце концов, он не хочет этого. Любовь, друзья, дружба. Нет, это не ложь. В последний раз, когда он встретил его в Роланде, он плакал. Боли одиночества, он привык к этому, а тот нет. Со всеми обязанностями, навалившимися на него, он чувствовал одиночество и медленно погружался во тьму». Райнер схватил Сиона за руку в той башне, ударил его по лицу. Что ещё нужно? Мир сошёл с ума. Он задавался вопросом, сможет ли он справиться. И Сион на мгновение стал прежним, но это лишь на мгновение. На самом деле только на мгновение он стал таким, как был. Но в этом случае ответственность победила. Райнер кричал, но так и не достучался до Сиона. Пока Райнер не услышал историю от Рэмруса, он даже не знал, о чем Сион действительно беспокоился. Он был один и нёс ответственность за мир. «Ну что за индивидуум?» Райнер на мгновение засмеялся. «В конце концов, как один человек может всё изменить?» «Конечно, это большое дело. Если ничего не делать, мир будет разрушен. Такова история». Райнер понимал это, но не мог воспринимать это всерьёз. Его окружала куча других вещей, о которых он переживал. «Что, если он кого-то обидит, например? Что ему делать, если он сделает больно Кефар Феррис и Сиону?» Точнее, он хочет много спать, есть вкусную еду и смеяться со всеми. Он радовался маленьким прелестям жизни и тешил себя надеждами, когда ему вдруг сказали «Мир будет разрушен через десять лет». Сложно поверить. Но именно поэтому он должен был стать королём. Райнер вспомнил, как встретил его впервые. «Я избавлюсь от этого гнилого императора Роланда. Вот почему ты должен следовать за мной. Разве не странно, что страна делает некоторых людей например, таких, как обладатели Альфа-Стигмы, изгоями. «Если ты последуешь за мной, я всё изменю». Затем, в конце концов, он расширил свою власть почти на весь мир. Его диапазон ответственности. «Король должен чувствовать ответственность. Если это так, я не пригоден, как король». Пробормотала Райнер с полузакрытыми глазами. «Конечно, если одно решение затрагивает жизнь десятков тысяч или сотен тысяч, это очень важно». Тем не менее, Райнер ещё не смог осознать себя как короля, принять на себя такую ответственность. Но, может быть, это потому, что в этой стране у власти три человека. Король, королева и глава государства. Райнер с полузакрытыми глазами посмотрел на стол рядом с кроватью. Кефар всё ещё работала. «Эй, Кефар!» «Что? Тебе тоже необходимо поспать». «Ещё всего пять минут». «Понятно». «Да, если бы меня позвал к себе Райнер, мне бы пришлось поспать». Однако слова Кефар на этом оборвались... Почему-то её лицо стало ярко-красным. Райнер наклонил голову. «Э, «Что?» «Ничего». «Да? Когда я закончу с этим, я пойду к себе и посплю». «Так и сделай». «Ага». Кефар кивнула, и лицо всё ещё было красным, она отвела глаза и после неудобной паузы... «Ну, продолжим!» сказала она и снова начала работать над документами. Посмотрев на неё какое-то время, Райнер снова уставился в потолок. Его мысли витали вокруг Сиона... И история Рэмроса о механизме этого мира.